Часть 13. Спящий Бог. Демиурга на стадии перерождения мало чем можно удивить. Достигая критической массы наполненности и проявленности, пересекая черту, когда его интерес к личному познанию полностью затухает, он окончательно теряет эго, персонификацию, забывает путь, все свои воплощения, образы и становится творцом, носителем и истинным богом своего собственного мира где растворяется без остатка. Демиург рождает в себе и питает новый мир, позволяя взрастать в нем новым и даже чужеродным побегом. Эти побеги потенциально способны дорасти до еще одного демиурга, который станет почвой для еще одной вселенной. Этот цикл бесконечен, но дилемма курицы и яйца и здесь неразрешима. Ядро мира настолько теряет какую-то определенную форму, питая, поддерживая и сопровождая порожденные творения, пребывая везде и нигде, что в какой-то момент перестает осознавать, что оно и есть Творец, корень, основа и причина всего сущего. Канон по меркам Закона Вечности и Бесконечности не так давно стал Адемиургом, лишь 51 тысячу глобальных обновлений назад, но так и не смогла осознать этот непознаваемый на ее уровне понимания закон. Все имеет начало, а значит, должно иметь и конец. Демиурги движутся от первого уровня матрицы сознания ко второму, третьему, и так пока не достигнут стадии перерождения в виде нового мира. Но кем тогда являются новички? Те незамутненные линзы, что заполняют матрицу низшего порядка при каждой новой фазе обновления. Они ничтожны, но являясь опорным сознанием целого сектора Вселенной, Канон не могла осознать их суть. Она лишь определяла, что они совершенно определенно чужеродны ей. Они как белые пятна на черном полотне. Они ничтожны, но исходят свыше, из самого центра потока. Гораздо, гораздо выше второго, третьего, а возможно, из самого высшего уровня матрицы. Эти искры – обезличенные частицы самого создателя матрицы, упорядоченной структуры частью которой она теперь является. Отец-творец оплодотворяет собой, своими частичками, ее пока еще далекие от совершенства миры. И тогда выходит, что она сама выросшая из одной из бесчисленного числа искр дочь, которой когда-то суждено занять место отца или разделиться с ним навсегда. А сколько искр погасло после одного, двух, даже сотни тысяч воплощений? Большинству посеев никогда не суждено взрасти. Демиургами становятся единицы, а большая часть ярких вспышек меркнет, растратив стартовый заряд. Мириад вспышек. Весенних цветов, которые вянут, жухнут и облетают как пустоцвет, и лишь иногда среди них появляется одинокий, крохотный, но обещающий вырасти во что-то достойное плод. Из-за неожиданного вторжения Аэксалутра канон была сама не своя. Дорасти до демиурга первого уровня – необычайная удача, а продолжить развиваться постоянный и титанический труд над собой. И тут, в пространстве иллюзий, в центре наблюдения за миром лестницы совершенства – Появился ее учитель, ее недостижимый идеал и вдохновитель, и без объяснений уничтожил Марену. Не сам иллюзорный аватар, а ее, вплетенную в духовный мир сущность, само естество. А Эксалутер безжалостно дезинтегрировал ее, как мусор, и сам встроился в занимаемый ею ранее сектор Вселенной. Разумеется, потеряв основу, полностью развоплотились снабжавшиеся энергии Марены миры со всеми созданными ею творениями, ее любимой планетой Ареной и всеми ее текущими обитателями. Но самое ужасное, что Аэксалутер уничтожил и все пребывавшие там искры, которые демиурги первого уровня по закону должны поддерживать и защищать. Канон была так шокирована, что даже сразу не поверила в происходящее. Это противоречило всему, что она знала и чему следовало, впитав в себя знания мудрых наставников. Она даже не догадывалась, что может быть уничтожена одним щелчком пальцев кого-то уровнем выше. Казнь произошла прямо на глазах у всех присутствующих демиургов. Они сразу почувствовали это событие на всех уровнях восприятия, бескомпромиссно уничтожив Марену, развоплотив все ее творения. Аэксалутер объявил, что любой, кто еще будет пытаться помогать Богу-разрушителю по приказу Темного Ядра, слушаться любых ложных приказов с верхних уровней Матрицы, или посмеет посылать запрос о помощи в поток, будет также немедленно и полностью уничтожен властью, данной ему экзекутором четвертого уровня Матрицы. Происходило что-то невообразимое. Вопреки закону свободной воли, бывший учитель принудительно выбросил из иллюзорного пространства всех демиургов, кроме канон. И взглянув на нее так же строго и пугающе, как тогда, когда она была еще зеленым новичком, переступила порог небесной сферы, только мечтала стать демиургом. «Напугана?» «Правильно. Ты следующая в очереди на уничтожение. Это же ты направила его в лестницу. И давно ты выполняешь его приказы. Что он пообещал тебе? Второй уровень? Третий? Может быть, сразу четвертый? Отвечай!» «О чем вы говорите, учитель?» Не понимая, о ком спрашивает бывший наставник, переспросила Канон. «Я больше не твой учитель. Теперь я страж потока второго уровня. Ты расскажешь мне все. Что он замышляет?» Как заблокировал доступ к миру лестницы совершенства? И как он... Как он уничтожил третий уровень Матрицы? Как он это сделал, используя примитивные инструменты демиурга первого уровня? «Канон, если ты желаешь продолжить свое существование, ты должна... У тебя пять секунд, чтобы...» Канон не узнавала своего учителя. Он словно потерял весь свой шарм, свою харизму и безграничную силу, которую излучал ранее, став жалким параноиком. Пространство иллюзий очень точно передавало состояние демиурга в переводе на проявление принятой личности, отображая предпочитаемый аватар. «Простите, учитель, я ничего не знаю». «Не может быть. Думаешь, если будешь все скрывать, он защитит тебя за верную службу?» «Да ему плевать на всех. Он делает, что хочет. Уже опустошил все соседние сектора первого уровня. Экзекутор сообщил, что кроме третьего, частично был истреблен и четвертый этаж». Поток выше вовсе блокирован. Если мы не остановим его, он с таким же успехом может уничтожить и второй уровень, и саму Матрицу. Ты знаешь, что теперь у нас нет будущего? Третьего уровня нет. А значит, мы никогда не продвинемся выше. Мы обречены на вечную агонию. Будущего нет. Перспектив нет. Учитель, откройте. О ком и о чем вы говорите? Ты же не притворяешься, правда? Нет, конечно. Я говорю про этого безумного бога-разрушителя, который вначале выпихнул меня на второй уровень, а Шантию лишил личности. Я собирал ее по крупицам. Он разбил ее на осколки, словно зеркало, отобрав и поглотив энергию, которую она хотела использовать для перехода. Но как? Ты меня спрашиваешь? Канон, его нужно остановить. Он запер меня в себе, когда я был демиургом всей вселенной, в которой он находился. Если бы не Шантия то вместо меня здесь сейчас появился бы он. Хотя не удивлюсь, если скоро он поймёт, как использовать поток и прыгнет сюда или сразу к истоку. Я должен защитить Матрицу и поток от абсолютного хаоса. Я должен. Если ты с ним, то мне придётся уничтожить тебя. Клянусь!» Рухнув на колени, воскликнула богиня и услышала в иллюзорной голове Аватара странный голос. Он не был похож на низкий голос Ватана или хрипучий Тацуи. А более никто не мог к ней обращаться, потому что общаться телепатически между аватарами можно было только внутри иллюзорного пространства. «Алло, Канон, ты меня слышишь? Это же ты! Вас тут хер различишь! Все волосатые, четырёхрукие и на одну морду!» «Алло, Канон, ответь! Какую тут кнопку нажать, чтобы тебя из колбы достать?» «Ау! Ты вообще меня слышишь? Если не отзовёшься, я нажму на все кнопки! Больше всего мне нравится большая, красная! Блин!» Тут ничего не подписано. У вас письменность вообще изобрели. Нажму что-то не то, потом не обижайся». «Кто это?» Мысленно спросила богиня. «Кто, кто?» «Конь в пальто!» «Это ты, Алекс?» «Ну а кто ещё это мог быть?» «Я обещал надрать тебе задницу. Пришло время получать. Что нажать, чтобы ты очнулась?» «Я тебя уже из колбы достал, но у тебя во рту трубка. Кстати, у тебя грудь волосатая и сосков шесть. Прикольно. А ты знала?» «Что происходит?» «Я уже под хвост тебе заглянул. Больших отличий от человеческих самок нет. Если не подскажешь, то тут нажать, чтобы ты пришла в себя. Будет как сказки про спящую красавицу семь гномов». «Алекс, ты... ты у моего последнего тела? Откуда мне знать, последнее оно или предпоследнее? Я решил играть по своим правилам. Я сейчас на видящем, но ты почему-то не в капсуле, а в какой-то лаборатории. Тут твоих сородичей с десяток все одинаковые. Может, я не тебя из банки с жидкостью извлёк? Не может быть». Подумала Канон и невольно прошептала это вслух губами аватара. «Что происходит? Ты с кем-то говоришь?» Спросил Аэксалутер. Но почти сразу после этого его аватар начал мигать и растворился в пространстве. «Прощайте, учитель!» Прошептала Канон, а затем и сам зал собраний рассыпался в небытии. Сознание Канон начало сужаться, и словно фильм в обратной перемотке, из него стали удаляться пережитые события. «Не может быть!» Мысленно повторила богиня. Алекс откручивал назад главное дерево ветвлений. Время внутри небольшого, отдельного, созданного начинающим демиургом мира, можно открутить. Но есть миллион ограничений, почему постоянно создаются резервные копии в точках бифуркации. Но крутить время во всей матрице может лишь одна сущность – ее создатель.